Глава десятая. Обычно мне ничего не снится. Или мучают кошмары, от которых к утру остаются лишь рваные обрывки. А тут мне снилась кнопка. Светлая, как прожектор, в жутко темном бункере. Почему-то она была босой и в легком летнем платьице. Совсем чем и очень волнующим. Она засмеялась и указала мне на что-то. Проследив за ее пальцем, как за лучом света, Я обнаружил подгулявшую, бодро скачущую корову в моем дадзю и фантике. Весь еще не отшлифованный пол был усыпан цветными обертками от конфет. Их корова ела, шурша фольгу и подмигивая. Вот черт! Я обернулся обратно к кнопке. Устроить разгон за то, что превратила место для серьезных занятий, в цирк. Но кнопка улыбнулась и побежала куда-то. А я проснулся. Легкий и возбужденный. За окном во всю стену загорались огни просыпающегося города. Пентхаус. Всегда все видно. В следующую секунду я вспомнил про вчерашнее. И настроение, как корова языком, слезало, оставив мрачняк под цвет темного неба. Ладно, я не девочка, мне все равно. Но идти на работу не хотелось. Я знал, что кнопка мне врала. И к чему были мои фотографии на ее столе? Версии снова посыпались одна глупее другой. Самое логичное – просто проверяла, что я за фрукт. Не Ни дворником же нанимала, в конце концов. И свежих фото не было, потому что их просто не существует. А откуда у неё фото из школьного альбома? Ну, если мы действительно в одной школе учились, могла навести справки у кого-то из моих одноклассников. Хотя зачем такое рвение по душу какого-то бомжа? Или же я скривился, потому что вспомнилось, как полгода назад отец снял квартиру напротив примечательной блондинки. Якобы случайная соседка. Якобы дверь заклинила. Помог. Потом осаждать стала. То-сё, кран сорвало. Домофон не работает. Чайку попить не хотите? А я плюшек напекла и пошло-поехало. Даже без спецподготовки от внешней разведки можно было ее раскусить. С отцом поскандалил, девица исчезла. Родителям никак не понять, что не надо делать меня счастливым. Поздно вот и вчера весь вечер гаденькой змею и прокрадывались в душу сомнения про мою начальницу хотя она очень невинно удивилась и отрицала впрочем я тоже так умел раньше искренне и самозабвенно врать на благородины то есть нельзя было исключать то что кнопка это новая попытка семейства гарсия гомусов вернуть блудного сына на путь истины просто более изощренная после дружно посланных в сад психиатров лайф коучей и прочих благожелателей за деньги Да когда все успокоится уже? Опять появилось желание свалить в горы или в пустыню и проверить себя на выживаемость. А еще избавить всех от бремени переживать за меня. Чтобы не быть голословным, я вчера включил планшет, набрал Любовь Соколова. Выпало тысяча профилей под этим именем. Даже в Ярославле в моей школе в соцсети предложили целый ассортимент. От первоклассницы в розовой юбочке, старательно делающей селфи, до грудастой мадам на корпоративе. Кнопки я так и не нашел, хотя копался до полуночи. Самого себя найти было гораздо проще. Рафаэль и Гарси Гомесов не расплодилась в эти, увы. Плюнь, попадешь в меня. Да и вот они, те же фотки, что были у кнопки на столе. Значит, не исключено, что просто из сети распечатала. Наверное, стоило не только бороду отращивать, но и имя поменять. Иван Иванович Иванов, чем не имя? Вообще муть какая-то. Не нравилось мне все это. все Дипломатия с ее длиннейшими путями кончилась три года назад. Надо поставить вопрос ребром, в лоб. Как говорят японцы, голому терять нечего. Я помедитировал, размялся. Душ, свежая рубашка, костюм. Глянул на часы. Пора. Взялся за работу, делай. Ну, держись, кнопка. У ее подъезда красного Судзуки не оказалось. Я чертыхнулся. И куда ее понесло? Ведь только без пятнадцати восемь. На всякий случай я ткнул пальцем на ее квартиру на домофоне. Потом набрал ее номер. Телефон вне зоны действия сети. Чтоб тебя кнопка. Продолжая ее набирать, я подождал полчаса, на всякий случай поднялся на ее этаж, проверил дверь. Заперта. Затем сел в такси и поехал в офис Творожного солнышка. Секретарша Лидия с палатками текущей кошки сказала, что любви Алексеевны пока не было. И она не звонила. «У нее есть еще какой-нибудь номер?» – осведомился я. «Домашний». «Наберите». «К сожалению, она не отвечает». она ничего не говорила про планы на сегодня?» – уточнил я. «Нет». – приторно улыбнулась секретарша-кошка. «Может, подождёте в приёмной? Кофе, чай?» Я и кивнуть не успел, как чашка чая дымилась у меня под носом вместе с неприятным чувством непонимания. «С другой стороны». Мало ли, куда могла податься взрослая самостоятельная женщина. В приемную заглянул сутулый немолодой тип с глазами ностальгирующего по светлым мечтам о коммунизме и интеллигента времен СССР. «Юрий Николаевич занимается снабжением и связями с поставщиками», промурлыкала Лидия. «А это телохранитель Любви Алексеевны Рафаэль Маркович». «Телохранитель?» — вытаращился ностальгинт. «Да-да, в условиях...» Принятой любой политике, правильное решение. А чего же вы не с ней? Хороший вопрос, я стал. Кажется, любовь не вполне осознает меру опасности, уклончиво ответил я. Подскажите, когда именно ситуация обострилась на вашем молочном рынке? Мне стоит знать, чтобы оценить риски. По сути, она пока не обострилась. Еще позавчера днем все было хорошо, а потом эти новости про Тримтильдан, как гром среди ясного неба. — вздохнул снабженец. — В смысле позавчера? — переспросил я. — В прямом, вместо полдника? — А кто-нибудь сотрудникам вашей компании или любви уже угрожал? Лидия хихикнула. — Ой, так интересно, словно в Шерлоке Холмсе. А вы не смотрите? — Нет, — отрезал я и вперился в снабженца. Юрий Николаевич промямлил. — Пока, естественно, никто никому не угрожал, но теперь все возможно. Я уговаривал Любу не рисковать. Это неразумно. Учитывая, что мы пытаемся встать поперек дороги к крупной корпорации, но Люба словно обрадовалась трудностям и все равно поехала. И даже не сообщила о результатах. Вы были с ней вчера? Я кивнул. Переговоры в Потёлково прошли успешно. Договор на эксклюзивную поставку подписан. Так она не звонила? Накмурился я, выявив новую ложь. Не могла же кнопка Быть экстрасенсом, чтобы предвидеть наезд. Противно. Я разозлился, но не ушел. Мысленно покрывая лгунию ласковыми словами. Надеюсь, ей и кается. И уши покраснели до цвета утренней зари в мороз. Нет, ни звонка, ни документов, ни ее самой. Хотя иногда Люба приходит позже на работу, ведь руководитель не опаздывает, а задерживается. Может, отсыпается дома? Точно не дома. Мои расспросы ни к чему не привели. Ностальгент поухал и ушел. Я сидел злой, как черт, с трудом вспоминая про безупречность и созерцательность. Продолжил выяснять, что мог. Леди показала мне страницу начальницы в соцсети. И я поджал губы, сердясь еще больше. Да ведь очевидно. Любовь Соколова натуральный лицемерка. Везде сияет улыбками фасы в профиль. Похоже, знает, что улыбка ее самое сильное оружие и умело им пользуется. Впрочем, как и слезами. И внешностью. Время шло, офис жил своей жизнью. Поставив на автодозвон свой телефон, я просматривал фото и статуса кнопки в планшете, готовы с порога прижать ее к стенке и вытрясти всю правду. Однако с тиканьем часов на стене гнев затихал, периодически отдаваясь все меньшими всплесками. Со вкусом изрядно остывшего крепкого чая на языке рассосалось и раздражение. В тот момент, когда я дошел на стене в Соколовой до флешмоба «Мое детство» и увидел оцифрованное фото девочки с огромными ясными глазами, ямочками на щеках и темными кудряшками, Обрамляющий речика. В памяти щелкнула. «Я же ее знаю». «Не в смысле имя, но...» Еще Таша назвала эту малышку помесью ангелочка и дьяволюнка, когда Хихикая рассказала, как та пробралась на дискотеку для старшеклассников на день рождения Высоцкого. Лет в десять, наверное. И сколько ей там было. Какие авантюрный характер», — удивился я, и с тех пор поглядывал на малышку с любопытством, когда та попадалась на глаза. В нашей небольшой школе это случалось нередко. Существо это было мелкое, милое, забавное, особенно когда серьезное. К примеру, запомнилась она мне на дежурстве в раздевалке. Пушистый котенок, налетающий на тех, кто без сменки. Как джедай на солдат Дарта Вейдера. А котят смотреть всегда приятно. Особенно, когда весело. Я моргнул несколько раз, пытаясь переварить мысль. Так значит, эта бойкая малышка и есть любовь Алексеевна Соколова. Я слегка оторопел. Даже сферил фотографии маленькой и нынешней. Да, точно она. В груди стало тепло и непонятно. Однажды я ее даже в нос чмокнул. Не помню где. Мы оказались рядом, и девчушка посмотрела на меня с таким восторгом, как на супермастера Йода. Наверное, потому что рядом на доске с объявлениями статья про меня висела. Что-то я там выиграл. Но она так смотрела. Сложно было не умилиться. Потом я сказала об этом Таше, и она почему-то рассердилась. Я и перестала обращать внимание на малышку. Ведь уже в одиннадцатом я твердо решил жениться Наташе. И не хотел ее расстраивать ничем. А что если малышка, кнопка, любовь, Люба меня запомнила и... Тут уже я, как нашкодивший кот, внутренне прижал уши. У нее ко мне что-то есть? Нет-нет, вряд ли. С какого перепуга ей меня помнить, но... Иначе почему? Я оторвал глаза от фотографии малышки на экране и увидел часы. Да куда же она запропастилась? Сердце сжалось, беспокойство накрыло меня с головой. Я выключил планшет и прошелся по кабинету. Набрал номер кнопки вручную, записал номера Судзуки и все адреса явки у любезной Лиды. Позвонил в дежурную часть на всякий случай, в ГИБДД. Кнопка так и не появилась. У ДТП не попадала. Но и телефон не включила. Что-то я не припомню, чтобы Любовь Алексеевна вот так вот... «Без предупреждения она долго пропадала», — сказала секретарша. «Как бы с ней ничего не случилось?» В моей груди дурное предчувствие закрутило, словно гриппом суставы. Вслух я буркнул. «Я это выясню. Телефон у вас мой есть. Звоните в любом случае, без промедления». Я направился к двери, понимая, что мне как телохранителю, до да безупречности, как до Марса пешком. В висках стучало. Волнение игольчатыми вихрями закручивалось в кончиках пальцев. Какой же я кретин. Вместо того, чтобы охранять, я снова погрузился в историю о себе любимом. А надо было не о себе, а о ней. О ней. Я рванул по лестнице, быстро соображая, что сделать в первую очередь, что во вторую. По темечку продолжала стучать тревога. Где же тебя искать, кнопка?